А к врачам, цирюльникам он, так же, как и Франциско, чувствовал подлинное испанское презрение. Франциско настоял, чтобы Мартин отлучался иногда в город по делам. Когда Гоя оставался один, приходила Фарука. Она не умела писать, и объясняться с ней было нелегко. Но Фарука отличалась большим терпением. И не меньшей болтливостью, и считала своей обязанностью успокаивать и утешать советами глухого гою. Она рассказала ему про Педро-састра. Педро приходился внуком тому самому браулио-састру, соборному ламповщику, у которого выросла отрезанная нога, потому что он целый год натирал култышку, освещенным маслом из лампад, горевших перед изображением владычицы нашей Дель Пилар. — Внук састра рассказывала Фарука, — тоже наделен особой силой и не раз совершал чудесное исцеление. К нему, правда, трудно попасть, но такого почтенного господина, как Дон Франциско, он верно примет, и она с готовностью сообщила ему, где он проживает. Франсиско помнил, как ще мальчиком с опаской проходил мимо дома этого самого Педро Састро. Теперь он, вероятно, очень стар. На следующий день вечером, переодевшись в простое арагонское платье, взятое на время у Мартина, нахлобучив на самый лоб свою круглую шляпу, и один тайком направился в предместе Сарагоссы. Он без труда нашел дом Педро Састро. Отстранил женщину, которая хотела его задержать, и очутился перед чудесным лекарем. Это был сухонький человечек, старый-престарый, как и предполагал Франциско. Он подозрительно смотрел на силы и ворвавшегося без церемонного гостя, не то и вправду глухого, не то представлявшегося глухим и назвавшего себя как-то непонятно Итак, Педро састр живший в постоянном страхе перед инквизицией, с недоверием смотрел на вторгнувшегося в его дом пришельца. Однако он был убежден в целительной силе своих средств. Они оказывали действие. Надо только, чтобы пациент верил. Выслушав глухого, он дал ему мазь и сало дикой собаки, отличающейся особо острым слухом, и посоветовал поставить владычице нашей Дель Пилар свечу примешав к ней серый из собственного уха. Гоя вспомнил рисунок среднего уха, сделанное пиралем, его вразумительное объяснение, мрачно посмотрел на Састры, не поблагодарил, сунул ему десять реалов. Это было до того скудное вознаграждение, что Педро Састры и высказал ясно и отчетливо в весьма крепких выражениях, но Гоя не понял. Ушел. Преданный друг Мартин меж тем в поразительно короткий срок научился разговаривать знаками. Он и Франциско усердно практиковались. Часто, когда уроки затягивались, Франциско шутил, еще чаще сквернословил и ругал Мартина. Теперь, когда ему приходилось внимательнее присматриваться к рукам и губам, он лучше вощувствовал особенности рук и губ, прежде от него ускользавшей. Гойя приступил к портрету Сапотер. писал медленно, тщательно, вложил в портрет всю сердечную теплоту и сапотеровской своей дружбы. И когда кончил, вывел на нарисованном письме, лежащем перед нарисованным Мартином, следующие слова: "Друг мой Сапотер, с величайшим усердием написал для тебя этот портрет". Гойя и Мартина опять увидел На полотне свое полное лицо с большим носом увидел надпись и нашел, что все еще недостаточно сделал для своего Франциско. Несколько дней спустя, когда Мартин занимался в Сарагосе делами, Гоя собрался в путь, чтобы посмотреть, каково приходится глухому, вздумавшему в одиночестве, бродить по улице. В том же простом платье и в круглой шляпе, как и тогда, когда он ходил к лекарю-чудодею, отправил отправился в Сарагус. Избегая выходить на главную улицу корсу бродил он по хорошо знакомому городу.